Глава двадцатая. «Профессор, так нечестно!» — неожиданно заявила мне Полдерг. Стоило вынырнуть из потолка пещеры и сойти из круга транспортатора. «Что нечестно, она. переспросил я на ходу, торопясь ознакомиться с последними результатами эксперимента по пшенице. «Вы не позволили нас на захват Академии, а вы только этого и ждали?» Я покосился на старосту, параллельно кивая занимающимся с проектом студентом и принимаясь изучать записи экспериментов. Но мы же ваши студенты, мы бы вас все поддержали. Скажи честно, Селана. Я закрыл журнал, оперся ладонью о стол. Вам просто хотелось поучаствовать в таком знаковом событии, и это тоже. Слегка покраснела девушка. Но мы лучше других поняли бы идеи самоуправления. «Ведь вы нас этому учите уже второе полугодие». «Ну да», — не стал спорить я. «Возможно. Но у вас не было того, что было у них». «Это чего?» — недоверчиво переспросила Илана. «Неистового желания, нестерпимой жажды перемен. Для вас бы это было просто приключением, щекочущим нервы, и только. А для них — единственной возможностью остаться самими собой». Ну ничего, не переживай. Я уверен, к третьему курсу ты сама станешь главой студ совета. Я улыбнулся, чуть успокоив девушку, а затем принялся читать записи. Угу, угу, хм. Так, бормотал я себе под нос, пробегая взглядом по строчкам. Остановившись на одной из них, нашел имя проводившего опыт и попросил: Силана, найди Равиля. Пока находила за нужным студентом, еще раз вдумчиво перечитал написанное. Если тут ошибок не было, то результат получался весьма занятным. «Профессор!» — позвали меня, и, обернувшись, я приветливо кивнул. «Здравствуй, Равиль, как настроение?» Отлично, профессор!» Парень был среднего роста, не слишком выразительной внешности, но живой, бойкий и весьма острый на язык. Ну, а давай теперь поподробнее про вчерашний опыт. Откуда брал, как скрещивал? Тот почесал затылок, откуда торчал антенкой непослушный вихор. От лишних прелюдий я их отучил, как и от пустопорожнего многословия. Поэтому парень собирался с мыслями, чтобы кратко и четко, но вместе с тем подробно, ответить на мой вопрос. Решил попробовать пойти другим путем. Зачем нам скрещивать только с тем растением, где есть нужные свойства? Все равно результат в достаточной мере случайен. Поэтому я решил просто выбрать что-то необычное в качестве донора». «И ты выбрал таракана?» «Ну да», — как само собой разумеющееся, — кивнул парень. «Нам же нужен был быстрый рост, а эта тварь очень быстрая. И там быстрота, и там быстрота». Чуть приподнял я бровь, глядя на студента. Тот уверенно кивнул, и я пробормотал. Ну, «Логично, да». И что? Быстро рос? Быстро! Снова кивнул Равиль. А где замеры? Тут парень замялся. Мы э, не смогли точно замерить. Почему? Объект сбежал. Вот как, глубокомысленно произнес я. И где он сейчас? Э, Где-то тут. Парень обвел рукой не маленькую пещерку. А искать не пробовали? Пробовали! Но он не любит свет и от него сразу убегает. Я вздохнул, сделал несколько движений ладонью, рисуя несложное заклинание, после чего в свод пещеры из ладони ударила яркая полоса света. Но сколько я ей не шарил, так беглеца и не нашел. Хотя пару раз какое-то движение на границе и тьмы чувствовалось. «Ладно, потом поймайте. Или не ловите уже, все равно нам не подходит». «Бегай за ней потом по полям еще и ночью». «Может, уничтожить?» — предложил парень, но я только махнул рукой. «Само сдохнет, без кормовой базы-то». Положив журнал на место, я пошел к неразлучной четверке во главе с ботлером, которые занимались отдельным проектом. И сейчас как раз что-то активно обсуждали, обступив клетку с самым первым показанным в магистрате экземпляром. «Что тут у вас?» — спросил я, подходя. Маршруш вздрогнул, принявшись суетно озираться, а остальные трое дружно отвели взгляд. Посмотрев на клетку, я увидел, что одно из зубастых зерен заметно увеличилось в размере и целенаправленно отгрызает более мелкие зерна. Стебель растения стал толще и покрылся корой, а корни стали больше напоминать паучьи лапы. «Эволюционирует?» «Угу», — закивали парни головами. Мутагена сколько давали? Мутагеном я называл особое зелье, рецепт которого попался мне в одной из архивных библиотечных книг. Сильно увеличивала степень и глубину мутаций обработанного объекта. Работало оно в связке с заклинанием, подавляющим иммунный ответ организма. Поэтому без заклинания было просто мутноватой, кислой на вкус субстанцией, ничем особо не опасной. Требовалось добавлять буквально по капельке, чтобы иметь возможность отследить направление мутаций и вовремя вмешаться. Но здесь, похоже, дозировка была значительно превышена. — Так сколько? — повторил я, не дождавшись ответа. — Профессор, я нечаянно бутылек пролил. Наконец произнес маршуш, затараторил, оправдываясь. Случайно выскользнул из пальцев. — Честно, я не специально. — Верю. Буркнул я, недовольно поджав губы. «Как давно?» «Минут двадцать назад», — повесив повинно голову, доложил студент. «Мало. Воздействие еще должно вовсю идти, но внешние изменения не слишком выражены». Я обеспокоенно осмотрел образец еще раз, как вдруг заметил тоненькие пульсирующие канальцы, идущие от растения к запирающей его клетке. «Отошли все быстро!» — скомандовал я. Потому что могло произойти все что угодно. И мы успели почти. Маршруш замешкался, когда вдруг прутья клетки затрещали и загнулись. Когда-то бывшие пшеницы растения резко увеличилось в размерах, а затем обросло лианами, сформировав вокруг утолчившегося стебля подобие ребер. Обвив тело завопившего парня вытянувшимися вперед отростками, дендромутант потащил его к себе, громко щелкая еще сильнее разрушившийся пастью. — Фу! Брось каку! — заорал я, подскакивая и хватая маршуша за ноги. — Я его спалю! — мужественно заорал сбоку Барри, начиная колдовать что-то огнеопасное. И вновь мне пришлось останавливать чересчур инициативного парня. «Не вздумай! Устроишь пожар, все здесь угорим! Помогайте тащить!» Вцепившись в продолжающего орать резанной свиньей парня, словно в репку, из одноименной сказки, мы несколько минут пыхтя тащили его прочь от сторожевого дендромутанта, пока, наконец, Лиана не разжались, и мы не завалились на твердый пол, тяжело дыша. Бывшей пшенице противостояние тоже далось нелегко, и она, слегка скукожившись, поникла к полу, лишь изредка щелкая челюстью. «Барри!» — слегка отдышавшись, произнес я. «Пока эксперименты с мутагеном прекращаем. Сначала надо оценить полностью весь объем произошедших изменений. Ну и начинайте уже командам обучать. Что оно у вас элементарного не понимает?» Поднявшись, я отряхнул мантию, добавил. «И загон покрепче организуйте, а то вырвется». Пока шел к другим, чуть не наступил на пшеницу-беглянку, которая выскочила прямо из-под моей ноги, что-то обиженно прострекотала и мгновенно унеслась дальше. Ругнулся. «Это еще тут бегает!» Тут, в другом конце пещеры, еще что-то сверкнуло, и послышались испуганные крики разбегающихся студентов. Ну «Вот опять!» — с раздражением произнес я. Хаос. Самый натуральный хаос. После чего поспешил туда разбираться с очередной, но далеко не последней, ошибкой горе-экспериментаторов. Следующую неделю я только и делал, что корректировал работу студентов, проникнувшихся излишним энтузиазмом. К сожалению, тут присутствовало и банальное нетерпение, и головокружение от первых успехов. Традиционные, в общем-то, ошибки новичков от науки но силы не забирали изрядно. Лекции я читал морально и физически выжатый, не говоря уже о собственных изысканиях. В конце концов, проблема с протекторатом никуда не девалась, но только стала более-менее поспокойней, как меня огорошили известием из ректората, что по мою душу приехала делегация от имперского легиона. «Ни раньше, ни позже», — с некоторой злостью подумал я. Вот совсем не до них пока. Но делать нечего, пришлось идти встречать. Приехавших разговаривать о перспективах развития легиона легатов было четверо: Мой старый знакомец Пталим Сиари и еще трое, представившиеся Калебом Наутидор, Спарки Марандо и Чарсом Актагор. Все достаточно зрелые, крепко сложенные, с цепкими взглядами матерых вояк. «Сразу видно, не паркетные генералы». «Профессор магии Локарис», — любезно представился я в ответ, — «рад вас видеть в нашей академии». Легаты переглянулись, и Пталим с некоторой усмешкой пояснил. «Мне до конца не верили, что вы действительно маг, особенно после того, как я вкратце рассказал про вашу оценку развития немагического вооружения». «Маг, маг», — улыбнулся я. И сразу предупрежу, никогда не служил. Занимаюсь преподаванием самого окончания собственного обучения. «Да-да», — с некоторой усмешкой покивал Пталим, — это я тоже сообщил. «Может, тогда пройдем куда-нибудь, чтобы не отвлекать госпожу Нодерлен от работы?» — предложил Лигет Марандо. Я посмотрел на Сильвию, что в присутствии столь важных лиц чувствовала себя не совсем в своей тарелке, и та немедленно кивнула... «Да, господа, прошу за мной». Тут же направился я к двери, уводя их из ректорского кабинета. Выйдя в коридор, предложил. «Мы можем пройти в аудиторию здесь, на втором этаже, или спуститься в наш зал для практических и лабораторных занятий. Правда, там сейчас студенты...» «Лучше в аудиторию», — ответил за всех Птолим. «Зачем отвлекать их от учебы?» Вообще, конечно, заинтересованные взгляды от остальной троицы легатов я на себе ловил постоянно, но их можно было понять. Моя физическая комплекция и божественная длань на плече не слишком вязались со званием профессора магии. «Профессор, глядя на вас, я бы не подумал, что вы всю жизнь просидели за книгами», — дипломатично произнес легат Тагор. «Хорошая генетика», — улыбнулся я. «Только и всего». «Хорошее что?» – переспросил мужчина, и я вспомнил, что понятие «генома» здесь утрачено, хотя магические инструменты работы с ним от древних магов остались. Я хотел сказать, что благодарен богам, что наградили меня от природы такой физической формой. И главное, не соврал. Наградили? Наградили. Боги? Боги. Вернее, один бог. Но это уже частности. Кашлянул другой легат, на Наутидор. «И значит, не служили вовсе?» «Ни единого дня», — подтвердил я. Тут шедшие мимо студенты, увидев меня, дружно вскинули кулак вверх и радостно воскликнули. «Вождь!» «Здравствуйте, товарищи!» Тут же на автомате поприветствовал я тех. Хоть по именам я их и не помнил, но это были выпускники из тех, кто участвовал со мной в студенческой революции. Только они продолжали называть меня вождем, весьма ревностно, впрочем, следя, чтобы другие, не участвовавшие, не смеяли меня так называть. Видимо, это было некоторым признанием статуса, негласной меткой элитарности. Четверка легатов переглянулась вновь. — Не обращайте внимания! — замахал ей рукой. — Это у них просто шутка такая. Да — Да-да! — буркнул себе под нос Сиари вновь погрузившись в какие-то размышления. Дойдя до аудитории, я впустил их внутрь, после чего, усевшись, стал выжидательно разглядывать. Начинать разговор первым, не зная точно, что они от меня хотят, было глупо, поэтому я ждал, когда они заговорят первыми. «Что ж, профессор», — наконец, после некоторого взаимного изучения, — произнес Марандо, — «говорю сразу, вы нас весьма заинтриговали» как своей личностью, так и высказываниями и идеями. И хотя изначально ехали мы к вам настроенные весьма скептически, сейчас мне уже кажется, что польза от нашей встречи будет. «Конечно будет», — решительно кивнул я. «Особенно, когда я объясню, что такое грант и как правильно сформулированные задачи смогут сделать имперский легион лучше». Беседовали мы с ними долго. Но главного я добился. Они не отмахнулись от моих идей сразу же. А всего-то предложил использовать для разведки аэростаты. Так, для затравки. Про полет тут знали. Штурмовые ведьмы на ступах были вполне себе боевыми подразделениями. И с понятием аэроразведки генералы были знакомы не понаслышке. Но постоянно висеть в воздухе ведьмы не могли. Их магической силы хватало на весьма непродолжительный полет. Максимум высадить десант в оперативном тылу противника или нанести воздушно-огневой удар по переднему краю вражеской армии. О долговременном наблюдении речи не шло. Да и вражеские маги неплохо засекали фонящую магию ведьму. А аэростат был совсем другим делом. Да даже подходил обычный воздушный шар, Воздух, в котором многие часы мог нагревать простенький амулет огня. Магии такой амулет выделял совсем немного и был почти неуловим для магов противника. Беспроводная магическая связь, наблюдатель, воздушный шар – три составляющих крайне эффективной системы контроля передвижения войск противника. Постарался расписать перспективы дальнейших разработок при поддержке в виде грантов от «Легиона». Вроде преуспел. По крайней мере, обещали серьезно подумать. Затем как-то само по себе разговорились на тему современной армии, ее традиционного устройства. И я ввернул, благо вспомнил, про необходимость нового облика, что легионное отделение давно устарело и нужны более мобильные и универсальные подразделения меньшего состава. Не огрызки вроде отдельных когорт, а полноценные, способные выполнять боевые задачи автономно. Называть я предложил также когортой, но нового облика, состоящей, тут мне пришлось пофантазировать, также из трех пехотных манипул, численностью в сто легионеров каждая, но в дополнение получившую одну конную манипулу, одну центурию разведки и пару контуберний боевых магов. Итого 470 единиц личного состава, непосредственно принимающего участие в боевых действиях. Также таким когортам придавались контубернии вспомогательных сил, врачей, интендантов, писарей, плотников, охотников. В общем, службы тыла, доводя общую численность, человек до 700. «Еще не легион, уже не когорта», — глубокомысленно заметил Пталим сразу ухвативший суть моего предложения, более маневренная и простая в применении, обладающая большей тактической гибкостью и глубиной. Кивнул я. «Не утверждаю, что переформировать нужно все сто процентов легиона, но до половины прежних, особенно пограничных легионов, вполне переформировать стоит». «Сколько это будет стоить?» Скептически поднял бровь Морандо. «Очень и очень много», — ответил я, взглянув мужчине в глаза. «Но сколько это нам сэкономит в будущем? Особенно жизней». Аллигаты приумолкли, что-то мысленно подсчитывая. Но я уже видел, что они готовы согласиться. Было у меня какое-то внутреннее чутье. «Рархс!» — вдруг произнес Октагор, тряся головой, с некоторым прищуром взглянув на меня. «Профессор!» «Вы умеете убеждать?» Но я встрепенулся не с этого, а с первого прозвучавшего от него слова «Раархс». Именно его произнес Лич, прежде чем провалиться в стену. «Извините, чувствуя некоторый холодок внутри, произнес я, а вот это слово, оно что означает?» «Раархс?» — удивленно переспросил легат. Я кивнул. «Ну...» — почесал тот задумчиво нос. Это старинное ругательство. Но на свой счет не принимайте. Это я так, в порыве эмоций. А что оно означает дословно? Еще раз уточнил я. Эм, если мне не изменяет память, то что-то вроде «когда все идет не так, и окружают одни идиоты». Но это не про вас, это просто. Да нет, — подумал я самокритично. Как раз про меня... Тут воздух разорвал резкий и да друже знакомый сигнал тревоги. Я похолодел вновь. Это был тот самый сигнал, предваряющий появление нежити. Старая охранная система замка сработала вновь. Роняя стул, я подскочил с места и подбежал к окну, а когда увидел Марева защитного купола, вновь накрывшего академию, то не смог сдержать стон. Опять, опять это началось! И, похоже, это проявил себя мой нечаянно созданный лич. Снова из-за меня. «Что случилось?» — напряженным голосом спросил Пталим, которому передалась моя тревога. «Жопа случилась!» — буркнул я, быстро направляясь к преподавательской кондейке за кафедрой. Других слов в тот момент у меня просто не было. Мантия боевого мага лежала ровно там, где я ее оставил. И уже через минуту я вернулся к генералам, полностью готовый к бою. Некроманскую я тоже решил оставить, накинув поверх. Лишней защиты, как говорится, не бывает. А говорил, что не служил, хмыкнул на утидор, заметив под распахнутой мантией поддетую боевую. Это просто подарок, привычно открестился я, и затем, посмотрев на мужчин, произнес: Господа, в академию ожидается прорыв нежити. Прошу не откладывая пройти к ректору. Очень может быть, что совсем скоро нам пригодятся все ваши воинские таланты.